Глава 15. Когда прибыл Теревант, Лемюэль покошачьей дремал в кресле Эдорика Ванта. Её раз в дверях неодобрительно цокнул челюстью. «У вас есть для меня новости?» Лемюэль медленно разлепил веки. «Я, кажется, отыскал Ванта. В новом городе. Осведомители рассказали. На улице Семираковин. Я решил, что вы захотите сами сходить и взглянуть. «Ходит» или «Умер». Для народа Хайта слово «Ходит» включало в себя как по-настоящему живых, так и дозволенное некромантами посмертное неуспение. «Сказали, умер», — отвечал Лемюэль. «Как?» «Точно не знаю. Говорят, его оприходовал какой-то святой». Лемюэль встал, потянулся. «Пойдемте, посмотрим». «Разве в Гвердоне святые не под запретом?» — спросил Теревант, вспоминая дозорных волхователей в поезде и как Лис настаивала, чтобы он спрятал меч. Лемюэль воздел очи. «Пришлых отваживает городская стража. Кого выловят, отправляют в лагерь на чутком. Но некоторые бывают и проберутся. А в новом городе беспорядок». Теревант обернулся к Йорасу. — Йорос, надень маску, — велел он. — Неусыпному нельзя покидать посольство без разрешения, сэр. — А я не могу тебе его дать? — Никак нет, сэр. Только в случае крайней необходимости. — Провались оно. Гарнизон укомплектован и живыми солдатами но он их пока что не знал и не мог на них полагаться. «Хорошо, вернусь через несколько часов». «Буду ждать, затаив дыхание, сэр». Он оторопело взглянул на Йороса, но тот нынче улыбался всегда. Теревант накинул поверх мундира полинялый плащ и двинулся за Лемюэлем на выход из обширного здания посольства. Лемюэль быстрыми размашистыми шагами мерил расстояние между посольским комплексом и станцией Бринаван. Они миновали вычурных идолов ишмирского представительства, гнетущую завесу тьмы Ульбиша, сияющие минареты двойного халифата. Теревант вспомнил один из докладов Ванта об ишмирском шпионе. Здесь его застрелили в живот. И в уме родился набросок сатирического стихотворения. Это улица. Божья война в миниатюре, с точки зрения крысы, которая увиливает от ног топочущих тут непостижимых титанов. Такие помыслы следовало душить на корню. Он снова на офицерской службе. Надо исполнять свои обязанности и восстанавливать доброе имя. Да и записывать стихи некогда. Но мысль увлекла настолько, что он проскочил мимо станции, и Лемюэлю пришлось его попридержать. Стены лестничного спуска облепили предвыборные плакаты. Лемюэль порылся в кармане, извлек пару бантов, передал один Тереванту. «Натяните плащ поверх мундира», — посоветовал он. «И застегните этой застежкой». Бант был свернут из гофрированной бумаги на дешевые медные заколки в виде короны. «Что это такое?» — Значок партийного активиста. Им подобные не будут вам докучать, если увидят, что ваш голос уже отдан. Тереван сделал, как предлагали. — Какой партии? — спросил он. — Монархистской. Кучка чеканутых, которые возомнили, будто должен вернуться король и спасти город. Он тоже нацепил бант, заменив им значок хранителей. «Вы сказали, что Ванта убил святой». «Какой святой?» «Какого божества?» Допытывался Теревант. На платформе почти безлюдно, однако Лемюэль все равно шикнул. «Не сейчас. Полно ушей». Они вошли в полупустой вагон, загремели в поезде вниз по туннелю, сидели друг напротив друга в молчании. Лемюэль зевал, начищая пуговицы на кителе. — Где вы служили? — спросил Теревант, кивнув на китель. — Да я его спокойненько снял. Снова та же надменная улыбочка. — Мне сказали, вы писали стихи. — Ну да. До войны. — А мне театр больше нравится. — хитро усмехнулся Лемюэль, будто подшучивал. — Вы знаете, где сейчас лис? Где можно найти леди Эревешич? «Ее можно найти, почитай, везде. Она вечно поблизости, наша лис». Лемюэль потянул из рукава ворсинку. «Знаете, это она меня натаскивала. Мы с ней вместе уже не один год». «Вы знаете, где она?» «Будь ей нужно вас поставить в известность, она бы сама вам сказала». Стыд Тереванта боролся с досадой. Если бы он не накосячил в поезде через Грену, то, возможно, Лис поделилась бы с ним некоторыми секретами. А ведь он основывал на расследовании великие планы. Раскроет гибель Ванта, проявит себя на этом поприще. Вместо этого Лемюэль уже вышел на след. Лицо его побагровило от злости. Лемюэль расхохотался. Нижние боги, вас так легко дразнить. Сказано не в оскорблении, а к сведению. Так механик докладывает о повреждениях артиллерийской батареи. Вас в городе живьем съедят. Надо бы вам обучиться актерству. Вы имеете в виду не отсвечивать? Нет, с вашим-то акцентом и не пытайтесь. Да и вашего доблестного брата все знают. Лемюэль опять подхихикнул. «Видите, вот вы опять за свое. Только сравнил вас с его превосходительством, как вас перекосило. Вы легкая мишень. Надо поменьше держать на виду, прятать то, что вам и правда не безразлично. То, что может стоить вам головы». Он посерьезнел, придвинулся ближе, понизил голос. Приведу вам пример. Прежде, до кризиса, у меня была девчонка. Она грела постель одному алхимику из гильдии. Я ее знал, а звали ее Дженни с десяти лет. Она уломала любовника вынести из гильдии некоторые документы, алхимические тайны, за которыми гонялось бюро. Только о том пронюхали сальники. Они проследили за Дженни до места нашей с ней условленной встречи. Лемюэль сглотнул. «Я засек их. Правильно вычислил, что происходит. И прошел мимо. Я прошел рядом с Дженни и даже не посмотрел на нее. И не оглянулся, когда сальники проводили захват. Не оглянулся, когда раздались ее крики. Я был для них просто случайным прохожим. Как будто она мне никто. «Вы гордитесь тем?» Какая превосходная сволочь из вас получилась. Сам я из мойки, там, где я вырос. Гордость — непозволительная роскошь. Лемюэль, будто сраженный, драматически откинулся на сиденье. Понимаете, как только вас узнают получше, узнают, кто вы в действительности, то станут использовать. Перед ними нельзя открываться. Как тот алхимик, когда я узнал, что он не слишком доволен жизнью, то подсунул ему Дженни и поймал его за волосатый хрен. Разных людей ловят на разное. Деньги, страх, месть, любовь. Неважно. Как только попадетесь на крючок, вы пропали. Он согнул палец, изображая, как рыбацкий крюк проходит сквозь мягкую плоть. «Лучше вам убраться, пока вас никто не закоктил», — добавил Люмюэль. А потом обратил все внимание на мелькание огней за окном. Лицо бесстрастное и пусто. Словно они с Теревантом незнакомые попутчики и просто ненадолго столкнулись в вагоне. «Гадость!» — подумал Теревант. «Подлюга навязывает свое помойное мировоззрение всему вокруг». Разумеется, бюро не целиком из таких. По юношеской впечатлительности он начитался в паровосе книг, где методы бюро сплошь дерзкие уловки, дипломатия высшего уровня, мастерство и талант. А они бедные девчонки, которых ставят наживками, а потом бросают на улицы выпотрошенных с сальниками точно рыбу. Остановка за остановкой. Гвердон как Заправский мим показывал множество своих лиц. На станции «Пять ножей» город, словно уличный отморозок, подначивал их зайти в переулок. На замковом холме он был усталый письмоводитель, беспокойный и занятой. На площади мужества воротило предприниматель, а за старыми причалами творилось и более странное. Они оказались на краю чуда рожденного здесь нового города. Эта станция едва не сгинула в кризис, но уцелела божественным попущением. Ребра и балки призрачно-белого камня подпирали крышу, прорезаясь сквозь нее, как корни окаменелого дерева. Железные рельсы кончались посередине туннеля, и их продолжали рельсы из камня. «Не отставайте!» — сказал Лемюэль. Вант встретил здесь свой конец. Было бы неловко. Отправься вы за ним следом. Очевидно, Лемюэль отлично знал новый город. Он вел Тереванта по лабиринту лестниц, проходов, змеистых улиц, неожиданных поворотов. Теперь, среди диковинной архитектуры, он еще сильнее ускорил шаг. Тереванту хотелось не спешить и спробовать разные дороги. По пути он заметил рынок, улицу с часовнями, башню в убранстве красочных знамен. Какие-то глыбы, жилища, памятники или надгробие чудовищ. Однако на нетвердых ногах плелся за Лемюэлем. Но Лемюэль остановился. В отдалении послышались крики, ружейный огонь. Рука Тереванта потянулась к мечу, но Лемюэль придержал его. «Е-мое!» Самонадеянность Лемюэля явственно пошатнулась. «Ждите здесь, только, сука, не уходите!» Он метнулся за какую-то дверь и закрыл ее за собой. Сбитый с толку, Теревант осторожно заглянул в проулок. Короткая очередь выстрелов стихла, и город зловеще молчал, сдерживая дыхание. Стены вокруг неожиданно заскрипели, как будто каменная отверть на минуту преобразовалась в парусину, и затрепетала на морском ветру. Теревант вытащил меч, пригнулся. Чувствовалось чье-то присутствие, словно за плечом стоял некий бог. Походила на высадку в эскалинт, перед тем, как с небес словно пушечные ядра хлынули чудеса. Сердце заухало, желудок растекся. Ванта убил святой сказал Лемюэль. Лемюэль велел ему ждать. В его! Теревант попытался отыскать дорогу в направлении стычки, но улицы невероятно перекручивались, и всякий путь, казалось, уводил в сторону от того места, где слышалась стрельба. Сделав петлю, Теревант попытался найти нужную дверь, чтобы отправиться за Лемюэлем. Оказалось, она заперта. Но ниже по переулку ему попалась другая. Она открылась в резкий, прохладный мрак небольшой молельни. Над алтарями начертаны знаки хранимых богов. Молельня новенькая, рождена тем же каменным чудом, что и вся улица. Но на алтаре древний ларец. «Святой реликварий, догадался Теревант. «Куда старше нового города?» «Может быть, старше и города старого». В церкви ни души, кроме лысоватого священника, который поднялся с передней скамьи. «Отложите меч, добрый сэр! Здесь вам никто не причинит хлопот!» «Вы не слышали стрельбу?» Чудаковатый священник сложил ладони. На одной руке у него доставало двух пальцев. «Округа полна опасностей и страхов, но здесь нас сберегут от бед руки милосердной матери!» Он блаженно улыбнулся сквозь сломанные зубы. «Меня зовут Синтер». «Вот она», — сказала Барсетка. «Улица Семираковин». Короткий ряд уютных домиков с видом на открытое море. Здесь новый город заступал в океан. Часть скоса набережной выцвела до болезненной желтизны, и с нее капала слизь. Наверное, по ходу чуда случайно оказался заложен канализационный колодец. Внизу лазали беспризорники, искали среди камней раков или прибитые морем обломки. Позади домов изгибалась стена, кривая, подобно застывшей волне, будто кто-то построил на берегу волнолом высотой в 200 футов, а потом решил добавить рядок домишек у его основания. Смысла в этом ровно столько. Сколько и в остальном новом городе. Улицы пусты, но шпион подметил, что в окнах мелькали испуганные лица. Нюх чуял неприятности. Неприятности и копоть. Последний дом в ряду выгорел. Дверь вынесли, пустоглазые окна почернели. Со стен не спадали полосы сажи. Без единого слова Эладора побежала туда перескочила порог. Все внутри первой комнаты сгорело до отла. То не был естественный пожар. Даже если бы каждую щепку и клочок ткани в этом доме сложили бы в кучу и запалили костер, не получилось бы это кайгиенны. Стало быть, волшебство, или божье чудо, или алхимия. Здесь Карильон здесь жила. Шпион наскоро оглядел останки жилища. Остальные две комнаты уничтожены сходным образом. Других выходов нет. Барсетка принюхалась, помедлила, опять посопела, потом заскреблась в кучке пепла. Там лежало тело, частично обожженное. — О нет! Боги, нет! Таращась в ужасе, пролепетала Элладора. Она отвернулась, держась за обугленную стену. Шпион встал на колени, помогая упыриться разгрести останки. Несколько ребер раскрошены, пулевое попадание, а на запястьях металлические вживители. Он надернулся, Показалось, что скелет сейчас подымется и на них нападет. Барсетка с упырей и ухмылкой подняла на них смешливую морду. «Вы чего? Решили, что это кари? Она почти с нежностью провела когтем по обгорелому бедру. — Труп-то мужской. — Мужчина из Хайта, — проговорил шпион. — У него вживленные обереги. Барсетка поизучала маленький подкожный талисман на лодыжке трупа. — Ой, так вот какие они, эти штуки! — неприязненно произнесла она. — А он не должен сейчас скакать? Они валятся мертвым. Эладора, все еще смертельно бледная, присоединилась к ним. Прикоснуться к телу она не осмелилась. Что? Можете сказать, что с ним произошло? Застрелен, зарезан, сожжен, отвечал шпион, по очереди показывая на раны. Тело обгорело, но не так сильно, как мог предполагать шпион, учитывая уничтоженную обстановку. Он собрался начать объяснение. Как позади него разлетелся подоконник, обдав осколками и пылью. Пронзительный треск алхимического пистолета и едкий запах флогистона Нападение снаружи, с улицы. Он тут же упал на бок, уходя с линии огня. Барсетка скакнула к двери, жеманно сняла с себя вуаль и шляпку, а потом заревела животным ревом. Эладора замерла в неожиданности. По щеке бежала кровь, но ей повезло. Только царапина от пролетавшей шрапнели. Шпион метнулся к ней и утянул под прикрытие стены. Пригнул ей голову к низу. Кровь налипла на его пальцы. С улицы новые выстрелы. Вдобавок зашуршало, будто кто-то скребется по крыше. Кто они? Хороший вопрос. Но для шпиона только второй по неотложности. Сразу за «Есть ли у меня оружие получше, чем этот рулон плакатов?» Держите! Эладора вложила ему в ладонь пистолет. Маленький, алхимический, для одиночной стрельбы. Игрушка, но хотя бы смертоносная. Шпион на миг замешкался. Должен ли Алек хорошо стрелять? А затем один из напавших прошел в переднюю дверь этого дома и оказалось, что Алек стреляет отменно. Злодей скомкался, уцепился за раздробленную коленную чашечку, Между пальцев хлистала кровь. «Боги! Он только на пару лет старше Эмлина! Еще один ребенок, посланный воевать!» Эладора завизжала. Барсетка сгребла второго врага. Тот слишком близко подобрался к входной двери. Ее когти, созданные рвать мертвую плоть, вошли в живые предплечья, и кровь брызнула по сторонам. Она крутанула его от себя, повела в нелепом вальсе за кровеносные жилы, подставляя между собой и стрелком с той стороны улицы. Шпион решился выглянуть в окно. Там, через улицу, еще четверо-пятеро неприятелей. Сходят с крыльца, поднимаются из укрытий. Неплохо работают, кем бы они ни были. Наступают осмотрительно, короткими перебежками. Значит, лежали в засаде, подкарауливали. Кого? Эладору, Ее таинственную родственницу? Или ждали, когда воспрянет мертвый хаитянин?» Крики. На улицу вбежал мужчина, как припадочный размахивал руками, под плащом бугрилась армейская куртка. «Рано! Рано!» — проорал он. «Быстро! Избавьтесь от них!» Один из нападавших отстегнул ручную вспышку призрак. Эфирный разряд который убьет в доме все живое. Шпион пальнул навскидку. Бойцу пришлось пригнуться, бросить гранату не получилось. Выстрел далеко отклонился от цели и зацепил в плечо военную куртку. Новоприбывший с проклятиями упал на мостовую. Шпион полез за новой обоймой, но перезаряжать эту кроху, как орудовать отмычкой, и военная куртка успела уползти с обзора. «Надо уходить!» крикнул шпион Барсетки. Упырица кивнула, смещая немного в сторону свой человеческий щит. Выйти из двери означало выйти под шквал из пуль. «Мездатин», — позвала Барсетка, — «стойте за мной, я буду беречь вас сколько смогу». «А что насчет той двери?» — спросила Эладора, показывая в глубину дома. Там в стене появился проем, которого не было минуту назад. «Проход. Путь на узкую лестницу. Выход!» Края каменного прохода до сих пор податливо дрожали. Призрачный мрамор тек, словно жидкий лунный свет. Явление чуда. Чудо, которое не было времени проверять. «Идем!» – прошипел Алек, и элодора запнувшись от труп, ломанулась к проходу. За нею Алек, барсетка замыкала, подтягивая партнера по вальсу как щит. Пока они карабкались по крутой лестнице, враги пустились в преследование. Низкий потолок крошился, ступени мокрые и коварные. От выстрелов, грохавших сзади, Эладора то и дело дергалась. Раздались влажные хлопки. Партнер по вальсу получил пулю и обмяк. Упырица отбросила тело, роняя так, чтобы перегородить тесный лестничный колодец и заставить врагов перелазить через останки своего человека. Оглянувшись вниз, Алик увидел бойца со вспышкой призраком уже у подножия ступеней. «Берегись!» — закричал он. Барсетка тоже увидала опасность, полетела вниз по лестнице, но она не успеет вовремя, чтобы остановить... Вспыхнуло пурпурное сияние, затрещало, будто нечто рвется, и нападавший отлетел к стене. Вытянутая рука Эладоры на миг загорелась тем же пурпуром. Огонь очертил ее кости. Через долю секунды до бойца добралась борсетка, Подняла его и опять саданула о стену. И он затих. Раздался рев упыриной муки. Борсетку ранили. Внизу в доме полно врагов. Олег погнал Эладору вверх по ступеням. Ее шатало после броска заклинания. Пришлось наполовину нести, пока она не смогла самостоятельно двигать ногами. Из-под ногтей кровоточило. Шпион почти рассеянно выхватил из ее кошелька платок и подобрал кровь. Трепицу сунул в карман. Туннель заканчивался подаркой, за ней открывался пустынный переулок. Ущелье между двумя твердынями, подобными каменным утесам. Он толкнул Эладору в переулок, повернулся, чтобы помочь Барсетке одолеть последние ступени. Упырица оттяжелела, и на мраморе недавно созданных ступеней расплывались черные пятна крови. «Ничего, все нормально», — бормотала она. Они вышли наружу, и оказалось, переулок пуст. Элладора растворилась в прозрачном воздухе. В молельне распахнулась другая дверь, и ввалился запыханный Лемюэль. Его армейскую куртку изгвоздила грязь, словно он валялся по канавам. Теревант почувствовал себя за кулисами театра. Здесь актеры входят на сцену и покидают ее через люки и боковые дверцы. А значит, там разыгрывается драма, которую он пропустил. Лемюэль при виде Тереванта подавил возглас. — Что там происходит? — спросил Теревант. У Лемюэля текла кровь, заряд попал ему в руку. Пол дюжины халуев с оружием, безысходно бросил он. А против них одна святая сучара. Я уже объяснил Лемюэлю угрозу, которая исходит от злокозненной святой карательницы, объявил Синтер. Боюсь, что это она убила вашего Эдорика Ванта. Новый город мерзок, и она участвует в его мерзостях. Демонское дитя. Бесчеловечная разбойница, пристанище нечестивой силы. Прежде она охотилась на одних преступников, но ее жажда крови растет. Городской дозор пытался ее изловить, но, увы, ему она не по зубам. — Стражи уже в пути, — заметил Лемюэль. — Нам пора уходить. Долю секунды Синтер казался озадаченным, а потом кивнул. — Конечно, молодой Лемюэль прав. — Вам лучше скрыться, пока не увидела стража. У старого Хайта в городе немного друзей. Теревант поглядел на дверь, в которую вошел Лемюэль. Сделал шаг с мечом в руке. — Мы должны забрать тело Ванта, даже если он окончательно мертв. Он думал о лис на станции Грена, о клятве, которую дал. — Идем отсюда, сука, запарил! — рявкнул Лемюэль. Синтер порхнул к ним. «Любые найденные останки городской дозор доставит в морг на мысу королевы!» Теревант неуверенно перемялся. Ему хотелось броситься в атаку, но... «Ты уже бросился в Эскалинде!» Шепнул ему внутренний голос. «И посмотри, куда это тебя затянуло!» «Уходим! Я затребую останки у городской стражи!» Он попытался изобразить приказной тон. Синтер склонил голову. «Матерь скорби! Благослови уход его! Примите мои соболезнования в вашей утрате!»